Глава 18 Нам с Ангелой повезло. Графиня взяла к себе двух старших сестер Мирбах. Наш экипаж, гораздо менее красивый, но больший по размерам, вместил всех остальных. Если сперва госпожа Кладимонда недовольно фыркала, когда девушки пытались приоткрыть шторки на окнах, то ближе к центру города она и сама прилипла к стеклу. Это была совсем не та мрачная часть Кингсбурга, где жила графиня де Ротерхан. Дома на окраине больше напоминали годные к обороне замки. Они стояли плотно друг к другу, почти не оставляя места для деревьев или газонов. Здесь же в центре высокие красивые дома с большими окнами вольготно раскинулись среди заснеженных парков. Королевский дворец напоминал собой Диснеевский замок бесконечными изящными башенками и даже общим силуэтом. Вдоль широкой подъездной аллеи, где сейчас почти растаял снег, вереницей стояли старинные уличные фонари. Даже небо над дворцом казалось особенно голубым. В сам дворец мы попали через какой-то боковой вход. Графиня, кивнув нам, сбросила манто на руки Лакею и исчезла зарезными дверями. Следуя за притихшей госпожой Кладимонды, мы послушно двинулись по коридору, указанному нам надменным лакеем. Увы, рассмотреть что-либо так и не смогли. Свечи в коридоре стояли далеко одна от другой и еле-еле освещали шероховатый каменный пол. А вот сам зал, куда мы вошли, поражал и размерами, и количеством окон. Да, в нем было холодно, но сквозь стекла лился дневной свет, и у каждой из нас возникло ощущение какого-то праздника. Тем более, что и стены зала были покрыты искусной росписью, а натертый паркет радостно поблескивал. Музыкантов не было, а учитель танцев, высокий, гибкий и несколько фотоватый мужчина, господин Адольф Брунг, лично отбивал такт ладонями и объяснял все достаточно подробно. Сами танцы не были чем-то слишком уж сложным. Этакий хоровод, который периодически разбивался на пары, и девушки застывали друг против друга в условно красивых позах. Не было ни сложных движений, никакой либо асимметрии, все четко и регламентировано. Ангелу господин Брунг выделил сразу же и, думаю, вполне заслуженно. Не зря же отец заставлял ее ходить на бальные танцы. Двигалась она очень грациозно, в отличие от многих менее гибких девушек. К концу длинного урока сестра заработала немало недовольных взглядов. Комплимент от господина Брунха и поджатые губы госпожи Люге. К окончанию урока за нами вернулась графиня. «Барышня, сейчас я покажу вам королевский парк. Одевайтесь быстрее, я не люблю ждать». Графиню побаивались все, поэтому девушки торопливо зашуршали сложенными на лавке неуклюжими одеждами, накидывали капюшоны и толпились у двух больших зеркал в тяжелых резных рамах, элегантно располагая поверх меховой отделки косы и локоны. Нас поставили попарно, как школьников первых классов, и графиня двинулась вперед процессии гордым линкором. Погода не изменилась, до сих пор небо не затянуло тучами, а снег вокруг был достаточно влажный. Дорожки в парке были прекрасно почищены, а за заснеженными кустами и деревьями виднелись другие группы гуляющих. Как я понимала, эта прогулка была придумана не просто так, скорее некое предварительное знакомство с женихами. Поэтому, кроме бродящих вдалеке процессе невест, нам постоянно попадались группы из трех-пяти мужчин, которые любезно здоровались с графиней, почтительно кланялись ей и обшаривали нас любопытными взглядами. Графиня отвечала на приветствие небрежным кивком и неторопливо вела нас дальше. Задержалась она один-единственный раз, разговаривая с довольно высоким, даже величественным мужчиной. Меховой капюшон мужчина небрежно откинул на плечи, на тяжелую меховую пелерину. Под этой короткой накидкой на нем было что-то вроде шерстяного легкого пальто, перетянутого на талии очень широким поясом с серебряной вышивкой. Такая же вышивка была на манжетах, достающих почти до локтя, и на горловине этого странного одеяния. А для тепла из-под меховой пелерины почти до щиколоток струился суконный плащ. Выглядел он весьма живописно. Массивный, властный, богатый граф Паткуль. «Брат приветствовать, почтенную графиню де Ротерхан. И «Я рада вас видеть, граф Паткуль!» «Каким чудом вы оказались здесь!» «Помнится, всего два месяца назад вы собирались отправиться домой!» Графиня почти ласково улыбалась этому мужчине и не ответила на приветствие ни одного из его спутников. Впрочем, те и не пытались вмешиваться в разговор, а просто молча стояли на шаг позади графа. Только один молодой человек мог сравниться с ним ростом. Был он поуже графа в плечах и не такой грузный, а во внешности прослеживались какие-то южные корни, возможно, капли цыганской крови. Довольно симпатичный, черноволосый и слегка небритый. Остальные спутники, еще трое мужчин, были чуть выше плеча графа и этого долговязого. Почему-то все мужчины были без головных уборов, а у многих еще и плащи и нижняя одежда были расстегнуты на груди. Конечно, день не холодный, но все же выглядело это странновато. Одежда спутников графа была значительно скромнее. Даже массивной меховой пелерины никто больше не носил. Сама одежда выглядела хоть и достаточно аккуратно, но весьма утилитарно. Почти никакой вышивки, никаких излишеств, обычные кожаные пояса с самыми простыми бляхами. В общем, все довольно примитивно. Тем временем этот самый граф Паткуль басовито объяснял старухе-графине. «Я действительно отправился домой и передал ваше письмо матушке». Тут он слегка поклонился. Но, увы, пока я воевал, Сусана скончалась от зимней лихорадки. «Ах, вот как!» — заинтересованно сказала графиня. «Так вы теперь свободны». «Свободен». Тут граф несколько самодовольно окинул нас взглядом и пояснил собеседнице. Мы с матушкой решили, что второй раз жениться нужно на крепкой девице, которая наконец-то нарожает мне наследников. При этих словах я недовольно поморщилась, слишком уж противно звучало, как будто о корове или лошади рассуждает. Подумалось мне невольно. Чтобы не смотреть на неприятного мужика, я отвернулась чуть в сторону, разглядывая подстриженные кусты вдоль аллеи. Цыганистый парень из графской свиты сделал шаг в сторону, и мы встретились с ним глазами. Красивый, хоть и слишком белокожий для цыгана. Я слегка улыбнулась своим мыслям и поймала его ответную улыбку, вежливую, спокойную, без рассматривания. Через пару минут граф с графиней расстались, пообещав друг другу встретиться на балу. У графа было ответное письмо от его матери. Дальнейшая прогулка свелась к обсуждению его достоинств. Как только мы отошли метров на десять от его компании, графиня Де Ротархан повернулась к нам и сухо сообщила. «Вам необыкновенно повезло. Если вы еще не знаете, то большая часть мужчин на балу — нищие дворяне, даже не имеющие титула. Только часть женихов окажется баронеттами и баронами». «Граф Паткуль — самая завидная партия для любой из вас. Он сейчас вдов и очень богат, а его дворец считается одним из самых красивых в королевстве. Та, на которую он обратит внимание, счастливится. Вы поняли меня?» Мы гуляли по парку еще около часа, позволяя всем встречным рассматривать себя, и начали уже замерзать, когда графиня наконец-то отправилась к выходу. Когда мы вернулись в комнату, все чувствовали себя не просто уставшими, а измотанными. Горничные торопливо собирали на стол. Во время еды вспыхнул разговор, который окончательно завершился только тогда, когда последняя из невест уснула. Беседовали об этом самом графе Паткуле. Девицы восхищались его одеждой, и мужской статью, с придыханием в голосе упоминали о дворце и вообще просто давились слюной от такого жениха. Не принимали участия в беседе только я и Ангела, да еще Гертруда, которая мне казалась самой разумной из всех присутствующих. Она сидела поближе к подсвечнику и заканчивала довольно изящный узор на какой-то блузе. Взбудораженные девушки не замечали, как ехидные, местами даже злобно обрывает их разговоры госпожа Кладимонда. Похоже, нашу провожатую тоже волновали мысли о графе. Перед сном она долго копалась в сундуке, выбирая завтрашний туалет и украшения к нему. Наверное, надеялась еще на одну встречу в парке.